Вот глаза-то не мраморные, а человеческие, светлые, прозрачные, с острыми, как гвоздики, зрачками, живые глаза в мраморе. Так что же, она все время на нас так смотрела, подумал он, только мы не замечали. И ты хотел меня обмануть, говорит Лина, выдать ту за эту, ведь я сразу поняла, зачем ты сбежал от меня на Или. Ты вот за этой мраморной ведьмой сбежал, а совсем не за той, что нашли на Карагалинке. «Да не сбежал я, не сбежал», — говорит он, чуть не плача, — «вся беда в том, что меня там арестовали. А еще бы немного, и я бы ее обнаружил, все доказал бы. Так ведь они помешали». Лина стоит, смотрит на него, и лицо у нее страдающее и презрительное. «Ну, Лина!» — кинулся он к ней. «Ну, как же ты не видишь?» Ведь это же совсем не та, не Каргалинская. Это лежит, которую мы с тобой ходили смотреть на высокий берег. Ты старика-то могильщика, помнишь?» Лина повернулась и пошла. Он бросился было за ней. Но тут Нейман очень ловко подставил ему сапог. Он упал и с размаху стукнулся опу. Боль была такая, что искры посыпались из глаз, и ему показалось, что у него треснул череп. Он и верно трахнулся со всей силой о прутье изголовья. Перед ним стоял Буддо и держал его за плечо. Ну и да и ли же они вас, сказал он задумчиво. Вы с вечера все бормотали, метались, а сейчас только я подошел к вам, хотел разбудить. Вы как вскочите? «Э-э-э, смотрите, ведь кровь идет. Что, не тошнит? Да нет. «Ничего», — пробормотал Зибин. ему было почему-то очень неудобно перед Буддо. «Да какой ж там ничего? Ну, лежите смирно!» Он вдруг поднялся, подошел к двери и несколько раз отчетливо стукнул в оконце согнутым пальцем. «Что вы, зачем?» — вскочил Зибин. «Затем, что надо!» — огрызнулся Буддо. Щелкнуло и отворилась кормушка. Небольшое, продолговатое оконце в двери, в него подают еду показалось четырехугольное лицо. Гражданин дежурный четко отрапортовал Бурдо и вытянулся. Заключенный Зыбин набил себе во сне синяк. Окошечко захлопнулось, щелкнул замок, и дежурный вошел в камеру. «Это как же он так набил?» спросил он подозрительно. «Обо что же?» «Да вот, об спинку», ответил Зыбин виновато, приснилось. Дежурный подошел, к кровати и пощупал железные прутья. — А Бетти? — спросил он деловито. — Да. Дежурный провел рукой по прутьям. — Вся брошь рассечена. — Запишу завтрак врачу, — сказал он и прикрикнул. — Ночью спать нужно, а не шарахаться. Я и спал. — Плохо спали, есть такой рок. Вот что врач скажет? Он ушел. А Зыбин недовольно сказал Буддо. Вот теперь к доктору идти. Зачем вы, в самом деле? А затем, дорогой Георгий Николаевич, ласково ответил Будду, что все рога здесь на твердом учете. Никто вам их тут приобрести за здорово живешь не позволит. За незаконный синячок тут сразу пять суток. Интересно. А какие ж тут законные? а те, что сверху приносят из следственного корпуса. Вот тот носи, сколько хочешь, никто не привяжется. А так, чтобы вы их сами себе наставили, а потом вызвали прокурора, да закатили голодовку, требую сменить следователя, а то он меня лупит. Нет, тут вот это не пройдет. За этим здорово смотрит. А потом ведь и драка могла быть. А это уж крупный непорядок, за него и дело могут завести. Так Тоже Там бьют, что ли? Чуть не вскрикнул Зыбин. — Нет, чаем паят с творожниками, — усмехнулся Буддо. — И плакать еще не разрешают. — А будешь плакать, в карцер пойдешь. — А что же прокурор? — Вот вы говорите, что можно прокурора вызвать, гладовку закатить, от следователя отказаться. — Эх, и вы быстрый! От следователя он откажется. — Это можно... «Опять-таки, если синяки незаконные, если не дано было указание бить, а следователь проявляет инициативу и все равно бьет. Просто кончить дело поскорее хочет. Или за красотой сюжета погнался и судет вам то, что совсем и не нужно. А против законных синяков прокурор вам не защита. Если дано указание бить, то все, бьют, пока не выбьют все, что надо».